Глава 8 Кай. «Макс!» – восклицает Инди, открывая дверь своего нового дома. «И Кай тоже!» – со смехом напоминаю я. «Да, да!» – она протягивает руки к моему сыну. «И ты тоже!» Макс тянется к Инди, я передаю его ей. Она покрывает поцелуемые его щёки, и я прохожу в дом под сладкий смех сына. «Привет, чувак!» – говорит Райан, когда мы находим его на кухне. «Спасибо, что пришёл пораньше!» Я пожимаю ему руку и обнимаю за плечи. «Спасибо, что так рано устроил приём». «Ну, сейчас сезон только у тебя. Я подумал, что мы должны соответствовать твоему расписанию». Райан Шейх, капитан Чикагской команды НБА дьявола У нас общий агент, и он был первым спортсменом, которого я встретил в своём новом городе, когда переехал сюда полтора года назад. До этой весны, когда мы с ним оба купили дома за чертой города, мы также жили в одном многоквартирном доме в центре. Мы приятельствуем с тех пор, как познакомились». Но только когда в его жизни появилась Индия его невеста, мы стали добрыми друзьями. По общему признанию, он вел замкнутую жизнь, не желая никого подпускать слишком близко. Я не знаю, был ли у него вообще настоящий друг, кроме его сестры-близняшки, но с тех пор, как они с Индией вместе, он постоянно приглашает в свой новый дом гостей. И каждое воскресенье вечером они вдвоём устраивают семейные ужины, на которых привечают гостей, включая его сестру-близнеца Стиви и её жениха Зандерса, перспективного защитника команды NHL Чикаго. Рио, партнёр Зандерса по синей линии, постоянно бывает у них, как им с сыном. Другие ребята время от времени приводят с собой кого-нибудь из товарищей по команде, и Исайя присоединяется, если у него нет других планов. В отличие от моего брата, я всю неделю с нетерпением жду воскресных ужинов, потому что чувствую, что эти люди понимают меня больше, чем кто-либо другой в Чикаго. Зандерс и Стиви ждут ребёнка, а Райан и Инди стараются завести первенца. Они всегда рады видеть Макса, и я не чувствую, что, придя со своим 15 сыном, порчуем вечеринку, как иногда ощущаю рядом со своими товарищами по команде. «Привет, Максик!» — говорит Райан. Инди обходит кухонный островок, чтобы присоединиться к жениху и дать ему поздороваться с моим сыном. Они уже несколько месяцев безуспешно пытаются зачать ребёнка, так что я рад предоставить им возможность проводить с Максом столько времени, сколько они хотят. Они регулярно предлагают присмотреть за малышом, и Инди — единственная женщина, наедине с которой Макс чувствует себя комфортно. Ну, она была единственной такой женщиной. Да, Миллер. С кем вы, ребята, играете сегодня вечером? райн возвращается к плите. «С Ценцинатия!» «Без Исаии?» — уточняет Индия, прыгая с Максом по кухне. «Я почти уверена, что он всё ещё стой, в чью постель забрался прошлой ночью. Воскресное утро обычно не для него. А шеи, как правило, не приходят на эти семейные завтраки, если только у меня нет воскресной игры. У них есть какие-то странности с завтраком, и они предпочитают проводить его вдвоём. Но сегодня сделали исключение». «Твой дядя немножко повеса?» спрашивает Инди моего сына, и тот начинает хихикать. «Да, это так. Он по весу, да?» «Это ты обо мне, Инд?» Я слышу, как закрывается входная дверь. «Не поверишь, Зи, не всегда речь идёт о тебе. Попробуй убедить его в этом», — говорит Стиви, положив руку на живот. «Привет, моя прекрасная, лучезарная лучшая подруга». Инди обнимает свою будущую невестку, прижимая к бедру моего сына. «Если под лучезарной ты подразумеваешь постоянно голодную и капризную, туда я очень лучезарная». «Самая лучезарная», — уточняет Зандерс, целуя её в макушку. После приветствий девочки уводят моего сынишку на задний двор поиграть на свежем воздухе, а я остаюсь с Райаном и Зандерсом на кухне. «Как дела у Макса?» — спрашивает Райан, наливая нам троим по кружке кофе. «Хорошо. Он крутой. В этом сезоне стал чемпионом по путешествиям и проживанию в гостиничном номере на полставке. С ним легко. Мне повезло». Я выпиваю половину своей кружки и возвращаю её Райану за добавкой. Он приподнимает бровь, снова наполняя её. «Мы все любим Макса. Но, наверное, это единственный раз, когда ты можешь пожаловаться на то, что ты родитель-одиночка. Итак, давай послушаем. Кроме того, что ты явно устал». Он возвращает мне кофе. «Пожалуйста, не проси меня жаловаться именно тебе, когда вы с Индией так стараетесь стать родителями. Кай, у каждого из нас свои проблемы». То, что мы разбираемся со своими проблемами, не значит, что я не могу послушать о твоих. Кроме того, нам весело пробовать». Поколебавшись, я смотрю на них обоих. Кажется странным жаловаться на человека, которого любишь больше, чем по твоим представлениям, способно любить твое сердце. Макс — лучшее, что когда-либо со мной случалось. Но быть отцом-одиночкой — по-прежнему самая тяжелая работа в моей жизни. «Он помочился на меня на днях», — признаюсь я. Я имею в виду прямо на меня. Моча стекала по моей рубашке, пока я пытался его переодеть. Я почти уверен, что она попала на потолок и забрызгала стены. Господи!» Глаза Зандерса расширяются. «Погоди, Зи. Возможно, ты захочешь пересмотреть свое желание стать отцом мальчика?» «Тебе следует пересмотреть свое желание насчет мальчика», подхватывает Райан. «Но зачем нам это надо, чтобы вокруг бегал еще один такой же, как ты?» «Я тоже люблю тебя, брат». Улыбаясь, добавляет Зандерс и показывает средний палец. «По крайней мере, он симпатичный», — замечает Райан, глядя в окно на моего сына, который играет с его невестой и сестрой. «Это как бы компенсирует то, что он писает в воздух. Он чертовски симпатичный, но у этого парня отвратительный вкус к развлечениям. Его последнее увлечение — это шоу о танцевальной вечеринке с фруктовыми салатами». как будто у фруктов и овощей есть глаза и рты, но они не разговаривают, а просто танцуют под зажигательную музыку. Клянусь богом, тот, кто это придумал, в то время был не трезв. Всякий раз, когда это показывают по телевизору, мне кажется, что я нахожусь в лихорадочном сне. Лицо Зандерса искажается от ужаса. Я пытался выключить телевизор, но он орал как резанный, пока я его снова не включил. Редиска танцевала тверк. «Как редиска танцует тверк?» Интересуется Зандерс, поднося кружку к губам. «Не знаю, чувак. Ни хрена я не знаю. Я качаю головой. А на прошлой неделе мне пришлось отслеживать, сколько раз он покакал. Мне буквально пришлось это записать. Каждое утро первое, о чём я думал, были какашки этого парня, потому что он не какал уже пару дней». Лёгкая улыбка появляется на губах Райана, но он пытается скрыть её за своей кружкой с кофе. Всё это время Зандерс смотрит на меня так, словно я сообщил ему, что кто-то пнул его собаку. И режим сна. Этот дневной сон — самое священное время. Если кто-то из моих товарищей по команде попытается нарушить его режим сна, я на них сорвусь. Я имею в виду, использую их яйца в качестве боксёрской груши. Он чувствует себя несчастным, если не выспится как следует. И это единственные моменты в течение дня, когда я могу побыть в одиночестве и не чувствовать себя виноватым. «Ты чувствуешь себя виноватым?» — уточняет Зандерс. «Постоянно. Я делаю глубокий выдох. Постоянно, чёрт возьми. Если я не с ним, я чувствую себя виноватым из-за того, что меня нет рядом. Но если я провожу с ним весь день, не имея ни минуты для себя, я чувствую вину, потому что хочу побыть наедине с собой. И беспокойство. Я так боюсь, что с ним что-то случится, когда меня не будет рядом. Или что-то случится со мной, и он останется совсем один. Зандерс забирает у меня кружку и добавляет мне в кофе изрядную порцию Бейлиса. «Что ты делаешь? У меня сегодня вечером игра». «Ты сегодня в булпене, и тебе это необходимо», — говорит он, добавляя немного ликера в свою кружку и в кружку своего будущего Шурина. Райан толкает меня локтем в плечо. «Ты же знаешь, мы с Энди всегда готовы помочь, когда бы тебе не понадобился перерыв. У тебя есть мы. Я бы не хотел, чтобы у меня был перерыв». У меня и так случился перерыв в первые шесть месяцев его жизни. «Господи, Кай!» — выдыхает Райан. «Ты не можешь казнить себя за это. Ты даже не подозревала о его существовании. В твоей жизни нет равновесия. Папа — это всего лишь один из твоих титулов. А другой — стартовый питчер. Я делю свое время между бейсболом и сыном, и когда я сосредоточен на одном, я постоянно чувствую себя виноватым из-за того, что не уделяю все свое внимание другому». «Черт!» Это же настоящий словесный понос. Я стараюсь не жаловаться, потому что мне не на что жаловаться. Макс — величайшая часть моей жизни. Но я не буду врать и говорить, что не устал. Я устал постоянно беспокоиться, устал думать, что всё порчу. Знаешь, — начинает Райан с лёгким смешком, — на долю секунды, когда я впервые познакомил тебя с Инди, я так испугался, что ты ей понравишься. Раньше ты был очень похож на неё. Просто лучик грёбаного солнца. Я не подозревал, что через полгода ты станешь таким же ворчуном, как был я. «Я не ворчун», — заявляю я тоном, который звучит чертовски сварливо. «Я измотан. В прошлом году, в начале межсезонья, я стал отцом-одиночкой. Я справлялся с этим, когда бейсбол не был проблемой, но сейчас, если бы я только мог уйти пораньше на пенсию...» «Нет, закрой свой рот», — добавляет Зандерс. «Ты не уйдешь раньше времени на пенсию», — продолжает Райан. Для своего возраста ты, на удивление, на высоте. Не вздумай отказываться от работы. Тебе просто нужно понять, как просить о помощи и научиться её принимать. Как дела с троем? Я отвожу взгляд. Я его уволил. Он замирает на мгновение, а потом раздражается смехом. «Конечно, чёрт возьми, ты это сделал!» Открыв выходящее на задний двор кухонное окно, он кричит. «Блу! Кай уволил няню!» Я слышу, как она торопливо заходит в дом. Это было до или после среды? «Кажется, в четверг, а что?» «Черт побери!» Райан хихикает. «Моя тебе благодарность!» «Что я пропустил?» «Мы с Инди поспорили, когда ты его уволишь. У меня было предчувствие, что это произойдет на этой неделе. Она сделала ставку на первую половину недели, а я — на вторую. Ты делаешь ставки на уход за Максом? Ну ты даешь!» Стиви заходит следом за Инди, держа руки Макса над его головой, чтобы помочь ему идти. «Что получает победитель?» «Блу должна мне менять Райан снова улыбается в свой кофе. «Отвратительно!» — морщится Стиви. Инди перекидывает волосы через плечо. «Хорошо я тебя подколола. Ты даже не подозреваешь, что мне нравится делать ему минет. Да, я даже не подозревала. Я бы ни за что об этом не догадалась, а?» Райан обходит кухонный островок, чтобы забрать Макса. Они с Инди души в нём не чают. Зандерс присоединяется к Стиви, помогая накрывать на стол. При этом он время от времени не так уж незаметно. Её поглаживает. Несмотря на то, что я чувствую связь с этими ребятами, и мы все, профессиональные спортсмены, остепенились, у них обоих есть партнёры, на которых они могут положиться. Есть кто-то, кто поможет облегчить бремя. К счастью, они никогда не поймут, что значит преодолевать трудности в одиночку. Но, может быть, хуже всего то, что когда мы с Максом переживаем хорошие моменты, у нас нет никого, с кем можно было бы эти моменты разделить. Никто, кроме меня, не слышал, как Макс сказал своё первое слово. Никто, кроме меня, не видел, как он впервые пополз. И сейчас, наблюдая за четырьмя своими друзьями, я чувствую себя одиноким, как никогда. Так продолжается до тех пор, пока в дверь не врывается ещё один одинокий парень из компании. «А вот и я риу — Рио-де-Луко, товарищ Зандерса по команде, влетает в дом со своим включённым на полную мощность бомбоксом и торжественно замирает. «Что я пропустил?» Кай уволил очередную няню, сообщает Райан и подбрасывает моего ребёнка в воздух, заставляя его рассмеяться. Ну что ж, самое время. Прошло сколько? Две недели с тех пор, как его наняли? 4 Рекорд для тебя, Кай. В самом деле, вау, я не уверен. Я уже нанял другую няню. Она присматривала за Максом в Майами. К счастью, я не упоминаю, что она тоже уволилась. но моя склонность поспешно увольнять всех и каждого и так быстро стала для всех любимой шуткой. «Она?» — уточняет Стиви. «Она». Рио выключает свой бумбокс. «Кто она?» «Она замужем?» «Замужем?» Я понятия не имею, замужем ли Миллер. Я узнал, что она не живёт в каком-то определённом месте, поэтому не могу представить, как она могла бы наладить отношения. Но, возможно, её партнёр такой же кочевник как и она. «На самом деле, я не знаю». «Допустим, гипотетически, она одинока и очень доступна», продолжает Рио. «Я бы ей понравился?» «Нет». «Божечки, Кай, а еще быстрее в следующий раз сможешь ответить?» «Я имею в виду...» «Я не знаю. Она дочь моего тренера, так что, думаю, будет лучше, если никто в моем окружении. Я обвожу взглядом комнату. Не будет пытаться это выяснить». «Дочь тренера Кай». На лице Инди понимающая улыбка. «Интересно». Мне нравится эта сюжетная линия. В этом нет ничего интересного. Безнадежный ты романтик». «Полный надежд», — поправляет она, указывая на Райана. «Новый термин. Романтик, полный надежд». «Ну что же, какой бы сценарий насчет меня и новой няни ты сейчас не придумала, позволь мне его опровергнуть. Монти нанял ее без моего ведома, и я не смог ему отказать». «Чушь собачья», — рявкает Райан. Ты никогда не пошел бы на компромисс только потому, что хочешь угодить своему тренеру, когда дело касается Макса. Да она тебе нравится. Нет, не нравится. Я ее терпеть не могу. Но в любом случае это не имеет значения, потому что она уже ушла. В доме снова воцаряется тишина. Что, черт возьми, с тобой такое? Спрашивает Райан, нарушая тишину. У тебя сегодня игра. Что ты собираешься делать с Максом? Я многозначительно приподнимаю бровь, глядя на него и его невесту. «О нет, не смотри на нас так», — машет мне руками Инди. «Мы любим Макса, но не поддерживаем тебя». «Что с ней не так? Тебе не понравилось, как она дышит? Она оказалась чересчур милой? Тебе не нравится её любимый цвет?» «Максу она и так слишком понравилась. А ещё она чертовски соблазнительна, чтобы быть приклеенной ко мне на всё лето. Но эту часть я опускаю». Инди, понимающе моргает. «Это же нелепо. Тебе нужно позвонить ей и вернуть». Я уже это сделал, сразу после того, как она ушла. У меня не было возможности объяснить, что она слишком хорошо справлялась с моим сыном. Но даже если бы она дала мне такую возможность, насколько жалким я бы выглядел, признав, что причина моего к ней отношения в том, что Макс чувствует себя с ней настолько комфортно, что это заставляет меня нервничать. В тот единственный день, что провела с ним Миллер, он был доволен больше, чем в результате усилий любой другой няни. И я все испортил, потому что боюсь. Боюсь, что она будет рядом, но еще больше боюсь, что она уйдет. Я пытался, признаюсь я, раз в пятнадцать, но она меня игнорирует. «Ого, ты с ней точно переспишь», — смеется Зандерс. «Секс с ненавистью или примирительный секс? Одно из двух?» «Нет, я не такой». «Нет, он не такой», — добавляет Рио. «Потому что если Кай кого-нибудь встретит, я останусь единственным одиночкой». а я отказываюсь быть единственным старым, грустным и одиноким среди вас. Ну, кроме Исаии, но он не в счет, ему нравится одиночество». «Рио», — воркует Инди, — «ты еще маленький, но когда вырастешь, сможешь переехать к нам жить, и мы будем о тебе заботиться. Райан будет готовить тебе завтраки, а ты сможешь стать нашим платоническим третьим колесом». «Я не собираюсь готовить ему завтрак», — перебивает Райан. И я ни для кого не третье колесо. И даже не вздумай дразнить меня тем, что я буду жить с райном Шейминд. Это очень быстро превратится в ситуацию с двумя колесами. И ты не будешь ни одним из двух?» Райан тихонько смеется. «Ладно, давайте поедим. Мне пора домой. Я надеюсь, что Монти сможет убедить Миллер дать мне еще один шанс перед моей сегодняшней игрой». «Ее зовут Миллер?» Подхватывает Стиви, присаживаясь за стол, вытягивая ноги и поглаживая живот. «Звучит мило». Она и в самом деле милая, как торнадо или стая голодных львов. Очень милая. «Боже мой!» — Рио упрекает меня за молчание. «Он даже не пытался это отрицать. Я станусь единственным холостяком. Мне придется переехать в дом моего лучшего друга и состариться с чертовым райным шеем. Не похоже, чтобы это тебя сильно расстраивало». Зандерс готовит блюда для Стиви, пока мы все занимаем свои места. Рио пожимает плечами. «А я этого и не говорю. Все собираются за столом, и я, прежде чем занять своё место, достаю стульчик для кормления, который держу здесь для Макса. Мои друзья по очереди кормят моего сына или развлекают его. Голубые глазёнки Макса сияют. Он хохочет и улыбается группе профессиональных спортсменов, которые строят ему глупые рожицы. И хотя да, иногда я чувствую себя чертовски одиноким рядом с этими людьми, я не могу быть более благодаренным за то, что они приняли меня в свою компанию. и предоставили мне место в Чикаго, где я чувствую себя как дома.